Мне показалось, что Джон Дулитл не может понять, что ему говорят. До того долго он смотрел на графа. А может быть, он был настолько потрясен, что просто не мог издать ни звука. На лице доктора по очереди отразились изумление, гнев, а затем обида. Джон Дулитл не пустился ни в объяснение, ни в извинения. Любые слова в его положении были бы излишние. Когда он совладал с собой, то совершенно спокойным голосом произнес... Я позабыл свою сюрту к вашем подвале. Я возьму его, и мы точно же уйдем. Граф Уизлобли, по-видимому, решил унизить нас не только словом, но и делом. Он последовал за нами в подвал, словно хотел подчеркнуть, что не доверяет незваным гостям и лично посмотрит, не стащили ли они чего-нибудь в подвале. Лису доктора оставалось спокойным, Мэтьюс только ухмыльнулся. В подвале стояла вода. Мы постарались на славу. Ничто нигде не только не горело, но даже не тлело. Увидев залитый водой пол, граф Уизлобли принялся бормотать под нос проклятия. Это переполнило чашу терпения Бедокура, и он вдруг закричал. «Да как ты смеешь, неблагодарный? Как ты смеешь оскорблять тех, кто спас твой дом от огня?» Его глаза засверкали. Наследник престола у Малишинга угрожающе пошел на графа Генри Уизлобли. Граф попятился. «Оставь его в покое, Бедокур». Доктор Дулиттл мягко взял принца под руку. Мы и в самом деле перестарались. Чернокожий принц остановился, а граф в снова принял надменный вид, и чтобы никто из нас не подумал, что он испугался, принялся заглядывать во все углы подвала. Я заметил, что граф держит в руках несколько красивых коробочек, обтянутых Софьяном. Чтобы они не мешали ему, он положил их на бочку с вином. Как только граф на мгновение отвернулся, Мэтью с кошачьей ловкостью ухватил одну из них, Открыл, тут же закрыл и возвратил яновую коробочку на прежнее место. Я успел заглянуть ему через плечо и увидел, как в полутьме сверкнули бриллиантовые запонки. Джун отыскал свой перепачканный копотью сюртук и, не задерживаясь ни на минуту, зашагал к лестнице. Вслед за ним и мы, без сожаления, покинули негостеприимный дом, который мы спасли от огня. У ворот усадьбы стояла запряженная четверкой клещ пожарная карета. Это была большая повозка с огромной бочкой, насосом и длинным шлангом. На ней выстедали бравые пожарные. — Здесь горит? — деловито спросил один из них. «Горело — Горело, — насмешливо отозвался Мэтью Мак, — но уже не горит. Вы бы еще позже приехали. Вода-то в бочке есть у вас? Пожарные, видно, давно привыкли к насмешкам, потому что безропотно развернулись и уехали в падлебе. Мы зашагали вслед за ними. По дороге Мэтью Мак и Бедокур дали выход своему гневу. — Неблагодарный негодяй, — гремел Мэтьюс. — Подлец неблагодарный, — вторил ему чернокожий принц. — Он думает, что если у него денег коры не клюет, то ему все сойдет с рук. Все больше распаялся Мэтьюс. — Ради чего мы выскочили с теплой постели посреди ночи и помчались спасать его дворец. — Не гречись Мэтьюс, — сказал доктор Дулиттл, — ведь мы спасли из огня мышиное семейство. Кстати, где мыши? — У меня в кармане, господин доктор, — ответил я. — Кстати, где ваш цилиндр? Доктор схватился за голову. Цилиндра на ней и вправду не было. Боже мой, засокрушался Джон Дулиттл. Что за невезение? Неужели я забыл его в подвале? Придется мне туда вернуться. Другого выхода у меня нет, потому что нет и другого цилиндра. Он остановился. Было ясно, что ему ужасно не хочется возвращаться и объясняться с грубьяным графом, но другой шляпы у него и в самом деле не было. Но делать было нечего, и мы поплелись обратно. Ворота все еще были распахнуты. «Старушка пуста, и мы беспрепятственно вошли в усадьбу». Вдруг доктор сказал, «Лучше бы вам было подождать меня здесь. Не стоит дразнить этого гуся-графа и заявляться к нему всей компанией. Да и какой смысл идти за одной шляпой всем четверым?» И он пошел дальше один, а мы остались на садовой дорожке. Тем временем взошла луна. Деревья бросали на землю длинные черные тени, и мне стало немножко не по себе. Прошло несколько минут, и Мэтьюс ни с того ни с сего начал беспокоиться. Внезапно он встрепенулся, словно решил что-то очень важное для себя, и сказал. — Нет, я скорее сяду в тюрьму, чем позволю доктору пойти туда одному. Уж очень мне не по вкусу лицо этого графа. — Пойдемте за доктором, но осторожно, среди деревьев, чтобы нас не заметили. Ох, чует мое сердце, что доктору понадобится наша помощь. Трудно сказать, что заставило Мэтью Мага так поступить, но по собственному опыту я знал, что предчувствия никогда его не обманывали, тем более, что отговорить его было тоже невозможно. Если уж он что-то решал, то так и делал, кто бы и что бы ему не говорил. Наверное, причиной такого удивительного чутя и упрямства была капля цыганской крови, доставшаяся ему в наследство от отца. Мы крались за доктором Дулитлом, скрываясь в тени, прячась за стволами деревьев. Это было похоже на детский игры в индейцев, но в то же время я чувствовал, что это далеко не игра. Граф Генри Уизлобли, наверное, увидел из окна, как по освещенной лунным светом садовой дорожке шагает доктор Дулитл и вышел ему навстречу. Он стоял на пороге дома и ждал, пока доктор приблизится. Доктор Дулитл приблизился и открыл рот, чтобы вежливо, а он со всеми без исключения разговаривал только вежливо, чтобы вежливо попросить позволения еще раз спуститься в подвал и забрать оттуда свой цилиндр, Но граф не дал ему произнести ни слова. Он в бешенстве заорал. «Вы что, опять здесь? Да как вы посмели вернуться? Я же сказал вам, чтобы вы убирались вон. И если вы сейчас же не уберетесь, пеняйте на себя. Я натравлю на вас собак». Как вы понимаете, собаками доктора дулитла было не запугать. Кстати, его вообще было трудно запугать чем бы то ни было. «Я вернулся за моей шляпой», — преспокойно произнес Джон Дулитл. «Я забыл ее в подвале». «Вон отсюда!» Взвизгнул граф Уйзлобли. «Никогда не думал, что благородный граф может так неблагородно визжать. Я стоял за деревом в десяти шагах, но мне захотелось заткнуть уши. Вон!» — надрывался Генри Уйзлобли. «Сию же минуту! Я не потерплю бродяг у себя в усадьбе!» Я уже давно заметил, что уверенные в себе люди никогда не кричат. Вот и теперь доктор Дулиттл ответил графу чуть ли не шепотом. «Без шляпы я не уйду». Прошу прощения за излишнее объяснение, но этот цилиндр я купил себе еще в те времена, когда учился в университете. С тех пор я с ним сроднился, к тому же у меня это единственный цилиндр». Граф злобно расхохотался. «Как же, голодранец смеет что-то требовать от него, от самого Генри Уизлобли!» Он вытащил из кармана свисток и дунул в него. Из глубины сада ему тут же ответили резким окриком. «Выпустите Диану и Волка!» — рявкнул граф Уизлобли.